тих внутренних бедствиях государства всем унынии вельмож и народа иоан не слабел в делах войны и политики внешней еще являлся с блеском и величием в отношении к другим державам литовцы в нападениях на россию нигде не имели успеха из смоленска боярин морозов из Полоцка князь андрей ногтев писали государю что Легкие отряды наши везде бьют неприятеля. Став Ридою, мы хотели мира, но казанские беглецы, князь Спад, Емгурчей Азии, улан Ихмамед, сильные при дворе хана, доказывали ему, что Иоанн обманывает его, говорит о мире, а велит казакам строить город на Дону, готовит суда на Псле, на Днепре, имея намерение взять Азов. Открыть себе путь в Тавриду, что сей царь умнее, счастливее, следственно опаснее всех прежних государей московских, что он, будучи в войне с ханом, умел завоевать Казань, Астрахань, Ливонию, Полоцк, овладел землею черкесскую, располагает на Гайме, что если дивлет гирей выдаст короля Сигизмунда, то царю не станет Польшей и на год, что, истребив короля, Иоанн на досуге истребит и последний юрт Батыев. Сие представления имели действие, а еще более дары Сигизмунда, который послал вдруг тридцать тысяч золотых Волчную Тавриду и хан снова обнажил меч, написав к Иоанну, «Вспомни, что предки твои рады были своей земле, а мусульманские не трогали. Если хочешь мира, то отдашь мне Астрахань и Казань». Но государь остерегся. В степях Донских разъезжали казаки для открытия первых движений неприятеля. В городах стояло войско, другое, главное, под начальством знатнейших бояр, князей Бельского и Мстиславского, на берегу Оки. В сентябре 1565 года хан перешел Донец, вез тяжелые пушки с собою на телегах и 7 октября приступил к Волхову. Там были воеводами князья Иван Золотой и Василий Кашин. Они сделали вылазку, бились мужественно, не дали крымцам сжечь посада, взяли пленников, а Бельский и Мстиславский уже приближались. Хан бежал ночью, 19 октября, жалуясь на Литву, ибо король, убеждая его воевать Россию, клялся действовать против нас с другой стороны всеми силами и не исполнил обещания. Между тем посол наш Афанасий Ногой жил в Тавриде, действовал неутомимо, подкупал евреев, чиновников ханских, имел везде лазутчиков, опровергал ложные слухи, распускаемые врагами нашими о кончине Иоановой. Знал все и писал государю, что дивлет гирей сносится с казанскими татарами, Мордвою, Черемисою. Тайные послы сих изменников уверяли хана, что он, вступив в их земли, найдет между ими семьдесят тысяч усердных сподвижников и что ни одного россиянина не останется живого ни в Свиярске, ни в Казани». Когда хан принудил Афанасия выехать из Тавриды, сей ревностный слуга Иоаннов ответствовал «Умру здесь, а не выйду из окончания дел», то есть без мира, и не терял надежды. Иногда литовская, иногда наша сторона одерживали верх в ханской думе. Так что дивлет гирей с дозволения Султанова в 1567 году разорил часть королевских владений за неисправный платеж дани. Однако ж и с нами не утверждал мира, требовал от Иоанна богатейших даров, какие присылались из Москвы Магмед Гирею, запрещал России вступаться в черкесскую землю. Государь несколько раз советовался с боярами, отклоняя требования хана — предлагал ему женить сына или внука на дочери царя Шикалея и взять за нею в приданное город отца ее, Касимов. Ибо сей знаменитый изгнанник тогда умер почти в одно время с другими бывшими царями казанскими Симеоном и Александром. Но дивлет гирей размышлял, колебался и снова требовал невозможного, то есть Астрахани и Казани. С Литвою мы также были в переговорах. Казалось, что Сигизмунд искренне желал конца войны для него тягостной. Казалось, что и царь хотел отдохновения. С обеих сторон изъявляли редкую уступчивость. единственно для соблюдения старого обычая великие послы королевские, приехав в Москву, требовали Смоленска, а наши бояре — Киева, Белоруссии и Волынии. Ни мы, ни они в самом деле не помышляли о сём невозможном возврате. Сигизмунд уступал нам даже Полоцк, а государь велел сказать послам, «Любя спокойствие христиан, я уже не требую царского титула от короля, довольно, что все иные венценосцы дают мне оный». Затруднение состояло в Ливонии, Сигизмунд предлагал, чтобы каждому владеть в ней своей участию, ему и нам, чтобы общими силами изгнать шведов из Эстонии и разделить ее между Польшей и Россией. В таком случае обязывался быть истинным другом Иоанну и называть его царем. Но царь хотел Риги, Вендена, Вольбора, Ронибурга, Кокингузена, за что уступал королю Озерища, Лукомоль, Дрису, Курляндию и двенадцать городков в Ливонии. Освобождал безденежно всех пленников королевских, а своих выкупал. Послы стояли за Ригу, за Венден. Наконец сказали боярам, что истинный, твердый мир всего скорее может быть заключен между их государями в личном свидании, на границе. Сия мысль сперва полюбилась Иоанну. Избрали место. Царю надлежало приехать в Смоленск, королю Ворта. Каждому с пятью тысячами благородных воинов. Но послы не брали на себя условица в обрядах свидания. Например, Иоанн желал в первый день угостить Сигизмунда в своем шатре, что им казалось несовместно с достоинством государя их. Миновало около двух месяцев. В переговорах. Тогда, в июле 1566 года, Иоанн явил России зрелище необыкновенное. Призвал в Земскую Думу не только знатнейшее духовенство, бояр, окольничьих, всех других сановников, казначеев, дьяков, дворян первой и второй статьи, но и гостей купцев, помещиков и отдал им на суд переговоры наши с Литвою и спрашивал, что делать мириться или воевать с королем. В собрании находилось 339 человек. Все ответствовали. Духовенство за себя, бояре, сановники, граждане также особенно. Но единогласно, что государю без вреда для России уже нельзя быть снисходительнее. Что Рига и Вендон — Необходимы нам для безопасности Юрьева и Дерпта, самого Пскова и Новогорода, коих торговля стеснится и затворится, если сии города Ливонские останутся у короля что «государи вольны» видятся на границе для тишины христиан, но что Сигизмунд, по-видимому, намерен только длить время, дабы между тем устроить запутанные дела в своем отечестве, примириться с цесарем, умножить войско в Ливонии. Духовенство прибавило. «Государь, твоя власть — действовать, как вразумит тебя Бог». Нам должно молиться за царя, а советовать — непристойно. Воинские чиновники изъявили готовность пролить кровь свою в битвах. Граждане вызывались отдать царю последнее достояние на войну, если гордый Сигизмунд отвергнет предлагаемые ему условия для мира. Была ли свобода во мнениях? была ли искренность в ответе сей земской или Государственной думы. Но совещание имело вид торжественный, и народ с благоговением видел Иоанна не среди опричников ненавистных, а в истинном величии государя, внимающего глазу Отечества из уст россиян знаменитейших, явление, достойное лучших времен иоанова царствования. Дума утвердила сей приговор грамотую, а по нам, королевским, сказали, что государь через своих послов объяснится с королем, соглашаясь между тем прекратить воинские действия и разменяться пленниками. Сим кончилось дело. Вслед за послами литовскими в 1567 году Отправились к Сигизмунду наши, боярин Умной Колачев и дворецкий Григорий Ногой, уполномоченные подписать мир. Что было новостью, ибо прежние договоры с Литвою совершались единственно в Москве. Сигизмунд встретил наших бояр в Гродне. Когда они вошли к нему, все литовские вельможи встали, но послы... Увидели тут князя Андрея Курбского и с презрением отвратились. Им велено было требовать головы сего изменника. Девять раз они съезжали с королевскими панами и не могли ни в чем согласиться. Иван непременно хотел, изгнав шведов и датчан, владеть всею Ливонию, уступая Сигизмунду Курляндию. Несмотря на свое искреннее желание мира, король отвернул сии предложение. Не согласился выдать и Курбского. Решились продолжать войну. — Я вижу, — писался Гизмунд к Иоанну, — что ты хочешь кровопролития. Говоря о мире, приводишь полки в движение. Надеюсь, что Господь благословит мое оружие в защите необходимой и справедливой. Полки наши действительно шли из Вязьмы дорогобужа, смоленска к Великим Лукам. Целью была Ливония. Основав на литовской границе новые крепости Усвят, Улу, Сокол, Копье, государь с царевичем Иоанном выехал из Москвы к войску. 5 октября 1567 года в поле близ Медного, представили ему посланника королевского Юрия Быковского с упомянутым письмом Сигизмундовым. иван сидел в шатре, вооруженный, в полном доспехе, среди бояр, многих чиновников, также вооруженных с головы до ног, и сказал ему «Юрий, мы посылали к брату нашему Сигизмунду Августу своих знатных бояр с предложением весьма умеренным». Он задержал их в пути, оскорблял, бесчестил. И так не дивися, что мы сидим в доспехе воинском, ибо ты пришел к нам от брата нашего с язвительными стрелами. Спросив Юрия о здравии королевском, приказав ему сесть, но не дав руки, Иоанн выслал из шатра всех чиновников ратных, кроме советников, больших дворян и дьяков. Выслушал речь посланника, велел угостить его в другой ставке и немедленно отослать — в темницу московскую. Сие нарушение права народного без сомнения не извинялось грубыми выражениями письма Королевского и тем, что бояре Колычев и Ногой, приехав тогда же в Станкуану, жаловались ему на худые с ними поступки в Литве. Кроме множества сановников, телохранителей провождали царя Суздальский епископ Пафнутий, архимандрит Феодосий и гомен Никон до Новогорода, где он жил восемь дней, усердно моляся в древнем Софийском храме и занимаясь распоряжением полков, чтобы идти к Левонским городам Лужи и Резицы. Но вдруг воинский жар его Простыл, Встретились затруднения, опасности, коих Иоанн не предвидел и для того призвал всех главных воевод на совет. Они 12 ноября съехались близ Красного в селении Аршанском и рассуждали с царем, начать ли осаду неприятельских городов или отложить поход ибо за худыми дорогами обозы с тяжелым снарядом двигались медленно к границе, лошади падали, люди разбегались, надлежало ждать долго и стоять в местах, скудных хлебом. Узнали также, что король собирает войско в Борисове, замышляя идти зимою к Полоцку и Великим Лукам. Боялись утомить рать осадою крепостей, в то время, когда неприятель с другой стороны может явиться в наших собственных пределах, а всего более опасались найти язву в Ливонии, где, по слуху, многие люди умирали от заразительных болезней. Решили, чтобы государю ехать назад в Москву, а воеводам стоять в Великих Луках, в Тарапце и наблюдать неприятеля. Таким образом... Иоанн не без внутренней досады возвратился в столицу. Но к утешению его самолюбия король польский сделал то же. В 1568 году, собрав 60 тысяч или более воинов, хваляся по следам Ольгерда устремиться к Москве и действительно, выступив в поле с двором блестящим, Сигизмунд несколько недель стоял праздно в Минской области, распустил главное войско и сам, уехав в Гродно, послал только отряды в Западную Россию. Под Улою литовцы претерпели великий урон, но имели и некоторые выгоды. Строением новой крепости, названной копием, управляли князья Петр Серебряный и Василий Палецкий. Литовцы в нечаянном нападении убили Палецкого, а князь Серебряный едва ускакал в Полоцк. Близ Вележа, пленив знатного чиновника Петра Головина, они истребили несколько селений в Смоленской области и каким-то обманом взяли Изборск в начале 1569 года. Но россияне выгнали их немедленно, громили польскую Ливонию, сожгли большую часть Витебска. Между тем разменивались пленниками на границе». Иоанн освободил королевского воеводу довойну войну Сигизмунд князя Темкина, жена до войны умерла в Москве. Царь согласился отпустить ее тело в Литву с условием, чтобы король прислал в Москву тело князя Петра Шуйского, о чем просили добрые сыновья сего несчастного воеводы. Уважив совет бояр не прерывать мирные сношения с Литвою, государь освободил посланника Сигизмундова семь месяцев страдавшего в темнице, дал ему видеть лице свое, говорил с ним милостиво, сказал «Юрий, ты вручил нам письмо столь грубое, что тебе не надлежало бы остаться живым, но мы не любим крови, иди с миром к государю своему» который забыл тебя в несчастье. Мы готовы с ним видеться, готовы прекратить бедствие войны. Кланяйся от нас, брату, королю Сигизмунду Августу». Начались снова переговоры. Гонцы ездили из земли в землю. Сигизмундовы в речах с боярами именовали Иоанна царем и на вопрос, что значит сия новость, ответствовали Так нам приказано от вельмож литовских». Гонцам московским давались также наставления миролюбивые и следующее достойное замечание. «Если будет говорить с вами в Литве князь Андрей Курбский или ему подобный знатный беглец российский, то скажите им, «Ваши гнусные измены не вредят ни славе, ни счастью царя великого». Бог дает ему победы, а вас казнит стыдом и отчаянием. С простым же беглецом не говорите ни слова, только плюньте ему в глаза и отворотитесь. Когда же спросят у вас, что такое московская опричнина, скажите, мы не знаем опричнины. Кому велит государь жить близ себя, тот и живет близко, а кому далеко, тот далеко все люди Божии да государевы. Наконец, Иоанн и Сигизмунд условились остановить неприятельские действия. Послам Литовским надлежало быть в Москву для заключения мира, коего желали искренно обе стороны, что изъясняется обстоятельствами времени. Сигизмунд не имел детей, движимый истинную любовью к Отечеству, он хотел неразрывным соединением Литвы с Польшей утвердить их могущество, опасаясь, чтобы та и другая держава по его смерти не избрала себе особенного властителя. Намерение было достохвально, полезно, но исполнение трудно. Ибо вельможи польские и литовские жили вечной вражде между собою. Одна власть королевская могла обуздывать их страсти. Сигизмунд желал внешнего спокойствия, чтобы успеть в всем важном деле, предложенном тогда Люблинскому сейму. А царь желал короны Сигизмундовой, ибо носился слух, что «паны» Мыслят избрать в короли сына его, царевича Иоанна. Гонцам нашим велено было разведать о том в Литве и ласкать вельмож. Государь унял кровопролитие, дабы потушить в литовцах враждебное к нам чувство. Перемена в отношениях Швеции к России также немало способствовала миролюбию Иоаннову в отношении к Сигизмунду. Чтобы удержать Эстонию за собою, вопреки Дании и Польше, король Эрик имел нужду не только в мире, но и в союзе с царем. Для чего употреблял все возможные средства и мыслил даже совершить подлое гнусное злодеяние. Прелестная и не менее добрая сестра Сигизмундова Екатерина, на кой царь хотел жениться и которая, может быть, спасла бы его и Россию от великих несчастий, Екатерина в 1562 году вступила в супружество с любимым сыном Густава Вазы, герцогом финляндским Иоанном. Завистливый, безрассудный Эрик издавна не терпел сего брата и возненавидел еще более запротивный ему союз с королем польским, выдумал клевету и заключил Иоанна. Тут обнаружилась великодушие Екатерины. Ей предложили на выбор — «Оставить супруга или свет?» Вместо ответа она показала свое кольцо с надписью «Ничто, кроме смерти», и четыре года была ангелом-утешителем злосчастного Иоанна в Грибсгольмской темнице, не зная того, что два тирана готовили ей гораздо ужаснейшую долю. Царь предложил, и король согласился выдать ему Екатерину как предмет странной любви или злобы его за бесчестие отказа. Дело началось тайную переписку, а кончилось торжественным договором. В феврале 1567 года приехали шведские государственные сановники канцлер Нильс Геленстирна и другие прямо в Александровскую Слободу, были угощены великолепно и подписали Хартию Союза Швеции с Россией. Царь назвал Эрика другом и братом, уступал ему навеки Эстонию, обещал помогать в войне с Игизмундом, доставить мир с Данию и с городами ганзейскими, за что Эрик обязывался прислать свою невестку в Москву домный советник воронцов и дворянин наумов поехали в стокгольм с договорную грамотой, а бояре морозов чеботов сукин должны были принять екатерину на границе но провидение не дало восторжествовать Иоанну. послы наши встреченные в стокгольме с великою честью жили там целый год без всякого успеха в своем деле пригласив их обедать с собою Эрик упал в обморок и не мог выйти к столу. всего времени послы не видали короля. Им сказывали, что он или болен, или сражается с датчанами. Для переговоров являлись к Воронцову только советники думы королевской и говорили, что выдать Екатерину царю, отнять жену у мужа, мать у детей, противно Богу и закону что сам царь навеки обеславил бы себя таким нехристианским делом, что у Сигизмунда есть другая сестра, девица, которую Эрик может достать для царя, что послы шведские заключили договор о Екатерине без ведома королевского. Боярин Московский не щадил в ответах своих ни советников, ни государей их. Доказывал, что они лжецы, клятвопреступники и... Требовал свидания с Эриком. Сей несчастный король был тогда в жалостном состоянии. Многими жестокими, безрассудными делами, заслужив общую ненависть, боялся и народа, и дворянства, мучился совестью, терял ум, Освободил и думал снова заключить брата. В смятении духа, в малодушном страхе, то объявлял нашим послам, что сам едет в Москву, то опять хотел послать Екатерину к царю. Наконец, совершился удар. 29 сентября 1568 года послы московские увидели страшное волнение в столице и недолго были спокойными зрителями оного. Воины с ружьями, с обнаженными мечами, вломились к ним в дом, сбили замки, взяли все. Серебро, меха, даже разделе послов грозили им смертью. В сию минуту явился принц Карл, меньший брат Эриков, боярин Воронцов, стоя перед ним в одной рубашке с твердостью сказал ему, что так делается в вертепе разбойников, а не в государствах христианских. Карл выгнал неистовых воинов, объяснил боярину, что Эрик как безумный тиран, свержен с престола, что новый король, брат его Иоанн, желает дружбы царя Московского, что обида, сделанная послам, не останется без наказания, будучи единственно следствием беспорядка, соединенного с переменой верховной власти. Послы требовали отпуска, выехали из Стокгольма, но восемь месяцев жили в Абове, как невольники, и возвратились в Москву уже в июле 1569 года, донести царю о судьбе его друга и брата, несчастного Эрика, торжественно осужденного государственными чинами умереть в темнице за разные злодейства, как сказано в всем приговоре, и за бесчестные нехристианские условия союза с Россией легко представить себе досаду царя. Он умел скрывать свои чувства, дозволил шведским послам, епископу Абовскому, Павлу Юсту с другими знатными чиновниками быть в Москву и велел их ограбить, задержать в Новигороде, точно так, как боярин Воронцов и Наумов были ограблены, задержаны в Швеции. Сие действие казалось ему справедливую местью, но он хотел и важнейший хотел немедленно выгнать шведов из Эстонии и для того примириться на время с Сигизмундом, чтобы не иметь дела с двумя врагами. Надлежал отвратить еще другую опасность, которая тогда явилась для России, но недолго тревожила Иоанна и дала без победы новую воинскую славу его царствованию. Что замышлял против нас Салиман Великий, то сын его, малодушный Селим, хотел исполнить, восстановить царство мусульманское на берегах Ахтубы, к чему склоняли султаны некоторые князья Нагайские, Хивинцы и Бухарцы, представляя ему, что государь российский истребляет магометанскую веру и пресек для них сообщение «Смекую» что Астрахань есть главная пристань Каспийского моря, наполненная кораблями всех народов азиатских, и что в казну царскую входит там ежедневно около тысячи золотых монет. Послы литовские, находясь в Константинополе, говорили тоже. Один хан дивлет гирей доказывал, что к Астрахани нельзя идти ни зимою, ни летом, Зимою от несносного для турков холода, летом от безводья и, что гораздо лучше, воевать московскую Украину. Не слушая возражений хана, Селим весной 1569 года прислал в кафу 15 тысяч спагов, тысячи янычар и велел ее Паше Касиму идти к Переволоке, соединить Дон с Волгою, море Каспийское с Азовским, взять Астрахань или, по крайней мере, основать там крепость вознаменования султанской державы. 31 мая Паша выступил в поход. Хан также, имея до 50 тысяч всадников, они сошлись в нынешней Качалинской станице и... Ждали судов, которые плыли доном от Азова с тяжелым снарядом, с богатую казною, имея для защиты своей только пятьсот воинов и две тысячи пятьсот гребцов, большую частью христианских невольников, окованных цепями. Турки в отмелях выгружали пушки, влекли их берегом с трудом неописанным. Тысячи две россиян могли бы без кровопролития взять снаряд и казну, Невольники ждали их с надеждою, а турки с трепетом. Никто не показывался. Донские казаки, испуганные слухом о походе султанского войска, скрылись в дальних степях и суда 15 августа благополучно достигли переволоки. Тут началась работа жалкая и смешная. Касим велел рыть канал от Дона до Волги, Увидев невозможность, велел тащить суда землею. Турки не хотели слушаться и говорили, что паша безумствует, предпринимая такое дело, для коего мало ста лет для всех работников атаманской империи. Хан советовал возвратиться, но к удовольствию Касима явились послы астраханские. «На что вам суда?» — сказали они. «Мы дадим их вам сколько хотите». «Идите только избавить нас от власти россиян!» Паша усмирил войско. 2 сентября отпустил пушки назад, в Азов, и с двенадцатью легкими орудиями пошел к Астрахани, где жители готовились встретить его как избавителя. Надежда их не исполнилась. Посол Иоаннов Афанасий Ногой писал государю из Тавриды о замысле Султановым, Письма его, хотя и не скоро доходили. Война с Турцией не представляла Иоанну ничего, кроме опасностей. Собирая многочисленное войско в Нижнем Новигороде и немедленно отрядив мужественного князя Петра Серебряного с легкую дружиною занять Астрахань, он в то же время послал дары к Паше Кафинскому, чтобы склонить его к миролюбию. Паша взял дары целовал грамоту иоанову три дня чистил гонцов московских, а на четвертый заключил в темницу. Но государь успокоился, сведав о малом числе турков и худому усердии Девлет-Гирея к всему походу, угадывал следствие и не обманулся. 16 сентября Паша и хан, Стали ниже Астрахани на городище, где была, как вероятно, древняя столица Казарская. Тут ждали их наши изменники, астраханские с судами и нагаи с дружественными уверениями. Касим велел нагаям прикочевать к Волге, начал строить новую крепость на городище, и турки, к изумлению своему, узнали, что Паша... Намерен зимовать под Астраханью, где горсть бодрых россиян обуздывала измену жителей и казалось ему страшную, так что он не смел отважиться на приступ. В самом деле, ничто не могло быть безрассуднее его намерения. Паша давал россиянам время изготовиться к обороне, давал время царю прислать войско в Астрахань, а свое изнурял трудами, голодом ибо астраханцы не могли доставлять ему хлеба в избытке. Ропот обратился в мятеж. Когда услышали турки, что хан по совершении крепости должен возвратиться в Тавриду, они решительно объявили, что никто из них не останется зимовать в земле неприятельской. Еще Касим упорствовал, грозил, но вдруг... 26 сентября зажег сделанные им деревянные укрепления и вместе с ханом удалился от Астрахани. Причиной было то, что князь Петр Серебряный вступил в сей город с войском, и что за ним, как сказывали, шло другое сильнейшее. Турки и крымцы бежали день и ночь. В 60 верстах на Белом озере встретились им Султанский и Литовский. Селим писал к Паше, чтобы он непременно держался под Астраханью до весны, что к нему будет новая рать из Константинополя, что летом увидит Россия в недрах своих знамена атаманские, за коими должен идти и хан к Москве, утвердив союз и дружбу с Литвою. Но Касим продолжал бегство. Путеводитель его, дивлет Гирей, умышленно вел турков местами безводными, голодную пустынею, где кони и люди умирали от изнурения, где черкесы стерегли их в засадах и томных полумертвых брали в плен где россияне могли бы совершенно истребить сие жалкое войско если бы они не следовали правилу что надобно давать волю бегущему неприятелю турки были в отчаянии проклиная пашу не щадили и султана который послал их в землю неизвестную в ужасную россию не за победою, а за голодом и смертью бесчестную касим Столпою бледных теней через месяц достиг Азова, чтобы золотом откупиться от петли. Он приписывал свое несчастье единственно тому, что не мог ранее начать похода. Но Дивлет Гирей уверял султана в невозможности взять и удержать Астрахань, столь отдаленную от владений турецких, а крымскому послу нашему сказал — «Государь твой должен благодарить меня. Я погубил султанское войско, не хотел ни приступать к Астрахани, ни строить там крепости на старом городище, во-первых, желая угодить ему, во-вторых, и для того, что не хочу видеть турков властелинами древних улусов татарских. К утверждению нашей безопасности с сей стороны, Азовская крепость со всеми пороховыми запасами — Взлетела тогда на воздух. Не только большая часть города, зажженного, как думали, россиянами, но и пристань с военными судами обратилась в пепел. Сей несчастный поход войска Селимова описан нами по сказанию очевидца, царского сановника Семена Мальцова, достойного быть известным потомству. Он ехал из Ногайских улусов и встретил неприятеля на берегу Волги, окруженный ими, скрыл государев наказ как неприкосновенную святыню в дереве на Царицыне-острове. Сдался уже полумертвый от ран, прикованный к пушке, терзаемый чувством боли, жажды, голода, ежечасно угрожаемый смертью. Не приставал ревностно служить царю своему, стращал турков рассказами, уверял, что астраханцы и нагаи манят их в сети что шах Персидский есть союзник России, что мы послали к нему сто пушек и пятьсот пищалей для нападения на Касима, что князь Серебряный плывет с тридцатью тысячами к Астрахани, а князь Иванбельский идет полем с несметную силою. Мальцов учил и других наших пленников сказывать тоже, склонял греков и волохов, бывших с Касимом, Пристать к россиянам в случае битвы. Звал сыновей Девлет Гиреевых к нам в службу, говорил им, вас у отца много, он раздает вас по людям, вы не сыты, не голодны, скитайтесь из места в место, в Москве же найдете честь и богатство, сам отец будет вам завидовать. Без всякой надежды увидеть святую Русь. Без всякой мысли о награде, о славе, сей усердный гражданин хотел еще и накануне смерти быть полезным государю Отечеству. Таких слуг имел Иоанн Грозный, упиваясь кровью своих подданных: провидение спасло Мальцева, выкупленный в Азове нашим крымским послом Афанасием Нагим, Он возвратился в Москву донести царю, что россияне могут не страшиться атаманов. Итак, внешние действия или отношения России к иноземным державам были довольно благоприятны. С Литвою мы ожидали мира, удерживая за собою новые важные завоевания. Слабую Швецию презирали. Видели тыл и гибель султанской рати узнав неприязнь хана к туркам, тем менее опасались его впадений и тем более надеялись с ним примириться. Войско наше было многочисленно, границы укреплены. На самом отдаленном Терике Иоанн поставил город как для защиты своего тестя, черкесского князя Тимгрюка, так и для утверждения своей власти над всем краем. Шах Персидский Тамас. Хотел быть другом Иоанна, который, желая заключить с ним тесный союз против султана, в мае 1569 года посылал в Персию чиновника Алексея Хозникова. Сибирь платила нам дань. Около 1563 года новый князь ее, Шибанский царевич Едигерь, Убил там нашего данщика, за что государь остановил в Москве посла Сибирского, но скоро освободил его из уважения ходатайству Исмаила, Нагайского владетеля, и в 1569 году торжественным договором с новым сибирским царем Кучумом утвердил сию землю в подданстве России». Иоанн взял Кучума под свою руку в оберегании с условием, чтобы он давал ему ежегодно тысячу соболей, а посланнику государеву, который приедет за Данию, тысячу белок. Боярский сын Третьяк Чебуков в 1571 году отвез в Сибирь жалованную Иоаннову грамоту, украшенную золотую печатаю. «Россия внутри бедствовала». От язвы, голода и тиранства, но торговля ее процветала. Цари Абдулла Шамаханский и Бухарский того же имени, Сид Марканский, Азим Хивинский присылали дары в Москву, чтобы Иоанн дозволял их подданным купечествовать не только в Астрахани и в Казани, но и в других городах наших. Несмотря на явную вражду султана, россияне еще торговали в Кафе, в Азове, а турки — в Москве, вместе с армянами. Сам государь из казны своей отправлял за Каспийское море меха драгоценные и купцев московских в Антверпен, в Лондон, даже в Армуз. Ганза не приставала искать милости в Иоанне, и менялась с нами товарами в Нарве, завидуя англичанам, которые пользовались благосклонностью царя и правами исключительными в России, особенно с своршествия на престол Елисоветы, ибо сия знаменитая королева, одаренная и великим умом, и любезными свойствами, снискала его дружбу. Лондонское российское общество дарило царя алмазами, Елисавета писала к нему ласковые письма». Три раза посланник ее Дженкинсон был в Москве, ездил оттуда в Персию и с усердием исполнил тайный наказ государев шаху. Следствием было то, что в 1567 и в 1569 году Иоанн дал новые выгоды купцам английским дозволил им ездить из России в Персию, завести селение на реке вычегде, искать железные руды и плавить ее с условием выучить россиян всему искусству, а при вывозе железа в Англию платить деньгу с фунта. Англичане должны были все драгоценные вещи показывать государеву-казначею, обязывались также продавать царские товары в Англии и в Персии. Впрочем, могли везде купечествовать свободно, без пошлин, везде строить жилища, лавки и чеканить для себя талеры. Судились только судом опричнины, и московский их двор у церкви святого Максима находился в ее ведомстве. Напрасно купцы ганзейские старались вредить англичанам в уме Иоанна. Напрасно короли польские и шведские убеждали Елисавету не способствовать выгодами торговли могуществу опасной России. Бывали неудовольствия взаимные, однако ж прекращались дружелюбно. Например, в 1568 году посланник Елисаветин Томас Рандольф около четырех месяцев жил в Москве, не видав царя. иван досадовал на английских купцев за то, что они ежегодно возвышали цену своих товаров. Наконец велел Рандольфу быть к себе, но не дал лошадей. Люди посольские шли во дворец пешком, и никто из царских сановников не кланялся представителю лица королевина. Гордый англичанин, оскорбленный сею грубостью, сам надел шляпу во дворце. Ждали гнева, опалы, вместо чего Иоанн принял Рандольфа весьма ласково, уверял в своей дружбе к любезной сестре Елисавете и возвратил милость купцам английским. Имел с ним другое свидание наедине ночью, говорил три часа и послал к Елисавете дворянина Андрея Савина с делом тайным, которое знаем только по ответу Елисаветину, хранящемуся в нашем архиве. Оно весьма любопытно и доказывает малодушие иоана Сей монарх, Еще победитель, еще гроза всех держав соседственных, не находя ни малейшего сопротивления в своих бедных подданных, невинно им губимых, трепетал в сердце, ждал казни, мечтал о бунтах, об изгнании, не устыдился писать о том келесовете и просить убежища в ее земле на сей случай, унижение достойное мучителя». Благоразумная королева ответствовала, что желает ему царствовать со славою в России, но готова дружественно принять его вместе с супругой и детьми, ежели вследствие тайного заговора внутренние мятежники или внешние неприятели изгонят Иоанна из Отечества. Что он может жить где ему угодно в Англии, наблюдать в богослужении все обряды веры греческой, иметь своих слуг и всегда свободно выехать назад ли в Россию или в другую землю». Верность сих обещаний совета дала ему слово христианского венценосца и грамоту, ею собственноручно подписанную в присутствии всех ее государственных советников, великого канцлера Николая Бакона, лорда Нортамптона, руселя Арунделя и других с прибавлением, что Англия и Россия будут всегда соединенными силами противиться их врагам общим. Донесение Савина, хотя бласканного в Лондоне, не весьма благоприятствовали англичанам. Он сказал царю, что королева думает единственно о выгодах лондонского купечества. Иоанн был недоволен тем, что Елисавета в деле столь важном ответствовала ему через его посланника, а не прислала своего, но берег ее дружбу, ибо действительно хотел бежать в крайности за моря. Сию мысль вселил в него, как уверяют, голландский доктор Елисей Бомелий. Негодяй и бродяга, изгнанный из Германии. Снискав доступ к царю, он полюбился ему своими кознями, питал в нем страх, подозрения, чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой. «Цари и в добре, и в зле!» Имеют всегда ревностных помощников. Бамелий заслужил первенство между услужниками Иоанна, то есть между злодеями России. Казнь Божия для них готовилась, но кровавый пир тиранства был еще в середине. Открывается новый феатр ужасов.